Салон-вагон Меркулова. Ванюшин сидел у стола, уставленного закусками и коньяками, и молча, неотрывно смотрел в угол. Меркулов младшую полу лежал на диване и тихонько мурлыкал старую колыбельную песню. Мне порой в пыльных углах продолговатых комнат мерещатся рваные раны на человеческих лицах. Сказал Ванюшин «Не могу в углы смотреть Вы что-нибудь видите там? Вижу пыль Счастливый вы человек Совершенно справедливо Изволили заметить Без домыслов жить Таков главный секрет Счастливого времяпровождения на планете Что вы считаете домыслами? Многое Обиду сострадание, рассуждение о том, кто и как оценит д е я н и е жалость, наивные понятия порядочности – все это чудовищно нелепо и глупо. И главное, никому не нужно. «Вам надо проповедовать свою веру», – сказал Ванюшин. «Она очень рациональна. Ее многие примут, особенно слабые и жалостливые люди. На кой черт вам политика?» А интересно, признаюсь доверительно, мы все капельку дети, мы обожаем играть в цацки. Прямой провод, охранник во второй машине, ночные совещания с парламентским меньшинством, тосты на приемах, двусмысленности в беседах с послами. У меня иногда ладони чешутся от счастья, мы с братом купцы, а торговля в нашем богом проклятой стране считается позором. «Разве нет? Вы и старались в этом убедить мужика. Вы – литераторы российские правдолюбцы, которых победивший пролетариат, озверев, коленом под зад и к чертовой матери выгнал. А вот мы с братом, русские купцы, заправляем судьбами империи. Здорово, черт возьми. Я иногда ночью проснусь, себя щиплю, щиплю, Все, думаю, сон у меня затянулся. Аж по спине озноб ползет. Сейчас кончится. Меркулов выпил немного коньяку, понюхал маслину, съел кусок черного хлеба, улыбнулся открытой и доброй улыбкой веселого, преуспевающего человека. «Поймите, дорогой мой писатель, в политике как в любви. Когда мужчина добивается замужней женщины, Он наивно убеждён, что, отбив её, будет ей ближе и понятней. Понимаете мою мысль? Не понимаю. А я уж и сам перестал понимать. Хотел п о з а н я т ь н е разъяснить. У нас занятность в человецах писателями ценится пуще добропорядочности. Возьмёте и книжечку про меня м а р о н ё т е Пусть даже под лицом изругайте. Важно, чтоб след остался человеке. Рисованный или п е ч а т н ы й неважно. Тогда не страшно жить. Дубликат останется в случае кончины. Я смерти боюсь. Оттого так часто снимаюсь в американской кинохронике. Чтоб только остаться на земле. Хоть плоским, а всё равно двигаюсь. а с м е р т ь она неподвижна. «Любопытный вы, человечина, министр». Прёт из вас самобытность. На кой чёрт вам сдалась эта самая политика, не пойму? Грязь ведь э т о А вы что, своё дело считаете чистеньким? Вдруг трезво со издёвкой спросил Меркулов. Вы тоже в дерьме по уши. И кровушки вон, и дерьмо вкраплено весьма обильно. Послушайте, а что, правду болтают... Будто вы заключили с японцами сделку на продажу древесины. о «Правду? Выгодно? Весьма. А деньги почему сюда не переводите? Оставляйте в Токио. Бог его знает. Тут всё зыбко, хоть и побеждаем. Как на трясине стоим. Поэтому брат и мечтает дать такие идеи, которые захватят народ. Умница, Спиридон». А иногда вдруг такую блажь завернёт. Спасу нет. О чём вы? Да так. Я опьянёл. Давайте лучше спать, дружище. Вошёл дежурный офицер. Склонился к Меркулову. Вкратчиво сказал. Ваше превосходительство. Поезд вступает во фронтовую полосу. Позвольте выключить электричество. Не ровен час прострочат партизаны. Пусть трачат жидомасоны, мать их, так. Хотите выпить, милый? Моя фамилия — Осипов Шануа. Мой титул — граф. Благодарю вас, министр, но я считаю у н и з и т е л ь н ы м для себя пить коньяк и жрать маслины на подступах к фронту, где люди замерзают в окопах. Граф вышел с замороженной улыбкой, только скулы замерли и синие глаза на тонком лице. Сощурились в щелочке. «О!» — вслед ему сказал Меркулов. «Понятно. Обидел он меня. А я что? Я без домыслов спать». И Меркулов, танцуя на одной ноге, начал стаскивать с себя черные в серую полосочку брюки. «Вы как нимфа в спортивных трусиках», усмехнувшись, сказал Ванюшин. Но это у вас от наивности. Это, в общем, хорошо, что вы носите такие трусики. Словно бойскаут. Я понимаю, к чему вы клоните. Натягивая на себя одеяло, сказал Меркулов сонным голосом. Вы хотите, чтобы мы всех подряд стреляли? И этот граф тоже хочет. А мы с братом опасаемся. Потому что так нас просто турнут. А ежели стрелять, в з д е р н у т Мы купцы, мы семь раз мерим, один раз режем и Бога помним. Спокойной ночи, писатель. Укладывайтесь. Завтра с утра садитесь речь мне писать».